Глава 2. Нас остановили перед стеной, в которой отчетливо виднелись вертикальные швы, скорее всего, створки двери. Они распахнулись, едва глава этого хаоса дотронулась до сенсорной панели на стене. Конвой завел нас в большое пустое помещение, о предназначении которого я не сразу догадалась, пока внезапно не ощутила силу притяжения и легкую тошноту. Похоже, это был скоростной лифт, и мы куда-то спускались. Семеро охранников, выстроившихся в ряд перед нами, сняли маски, бросив их болтаться на груди, и не спускали глаз, каждый со своей цели. Инстинктивно все мы, пленницы, столпились у дальней стены. Мне достался высокий, широкоплечий, но худой даже в куртке и брюках мужчина с прямым, тонким, при этом орлиным носом. Большие темные глаза так и скользили по мне, не отвлекаясь ни на секунду. Мелькнула мысль попытаться сбежать, но тут же погасла. Я не знала, где нахожусь, что за стенами, а на что способны эти нелюди они доказали. Если поймают, я не выдержу боли от шокера. Но пугало даже не это, а нечто неуловимое, все еще мучительно зудящее под коркой. Наконец лифт остановился. Главное вышло в сопровождении помощника, поразительно похожего на моего конвоира, и, не оглядываясь, исчезла за углом широкого недлинного Т-коридора. Только потом нас по очереди вывели, выстроили в ряд и направили по тому же коридору. Я шла последней, следя за шагом, чтобы не споткнуться, и тревожно осматривалась, Ничто в помещении не говорило, для чего предназначено это место. На охране не было оружия, только шокеры. Вокруг просто плоские светлые стены. На вид не металлические, не пластиковые, не бетонные, но заметно не хрупкие и монолитные. Ламп не было, но обычный дневной свет лился ровным потоком с потолка. Пол гладкий Литой цвет отопленого молока, без плинтуса, никаких стыков, словно он сплавлялся со стеной, как и потолок. Пахло чистотой и так, как после кварцевания. Ни посторонних шумов, ни эха от дыхания или шагов, ни голосов, ни других людей. Все эти немногие детали врезались в мозг, заставляя воображение выбрасывать самые разные гипотезы, где нахожусь. Но сознание настолько было сбито с толку, что едва ли хватало смелости предположить что-то конкретное. Любое непостижимое пугало. Я понимала лишь одно — это тюрьма, из которой так просто не выйти. Впереди по правую руку открылся широкий проем. Нас завели в большую комнату, оказавшуюся душевой с семью раковинами у одной стены и большими квадратными лейками, разделенными прозрачными перегородками у другой. А в стене по центру семь туалетных кабинок. Над каждым предметом душевой на монолитной стене выпирали округлые римские цифры от единицы до семерки. Меня кто-то коснулся, я почувствовала легкое жжение на запястьях. А затем руки оказались свободны, и в этот момент за спиной раздался голос Ламары. «Надеюсь, не нужно разъяснять, где чье место?» Она прошла в центр и обвела помещение рукой. «У вас семь минут на процедуры. Раздеться, одежду бросить в урну у выхода, затем опорожнить кишечник и мочевой пузырь, после принять комплексный душ». Все имеющиеся средства гигиены использовать обязательно. После одеться. Индивидуальные пакеты с одеждой на стене. Не общаться, не медлить. Жду вас за дверью. Кто не выйдет вовремя, и она угрожающе ласково улыбнулась, вертя в руках палку шокер, будет наказан. Три неподчинения, и шокер будет самым безобидным средством достижения послушания. Не советую проверять, что будет более эффективным. Не люблю, когда пахнет блевотой и кровью». Напоследок она брезгливо поморщилась и указала палкой куда-то вверх нам за спины. Я оглянулась и в стене над дверью заметила проявившиеся синим цифры 00-06-59. «Время пошло!» — хмыкнула главное и вышла. Охрана тут же покинула душевую, а дверь наглухо закрылась. Я растерянно смотрела на уходящие секунды и не могла пошевелиться. Кажется, четвертая азиатка стала быстро раздеваться и сбрасывать одежду в высокую белую урну. Кто-то, как и я, оцепенел. Вскоре подавленные и сметенные за ней последовали и другие. Каждая заняла свое место под лейкой и стала судорожно шарить рукой по стене, чтобы включить воду, потому что ни кранов, ни кнопок не было. Они оглядывались друг на друга, восклицали что-то шепотом, но не могли понять, почему не льется вода. Тогда все ринулись в туалетные кабинки, затем вернулись к душевым. Что происходит? Какой-то маразм! Дрожа от накатывающегося страха и непонимания, я обняла себя за плечи. Голову застилал туман, мысли перестали двигаться, застревая только на видимых предметах. Опустив глаза на свою одежду и обувь, осознала, что они знакомы, но вряд ли мои. Не помню, как покупала их или как надевала. Я вообще не могла точно вспомнить что-либо из прошлого до момента пробуждения в этом ужасающем месте. Возгласы женщин стали тревожными, на их лицах сквозила паника. И я поняла, что время убегает, а выполнить приказанное они не в состоянии. Покосилась на таймер на свое место под цифрой 7 и решила, что выполню хотя бы часть указаний. Как только разделась и встала под душ, мгновенно из всех леек полилась вода, ледяная, обжигающая. Все, как и я, вскрикнули и отскочили назад. Вода отключилась. Помедлив немного, мы переглянулись, догадываясь, что другого выхода, как снова встать под лейки, нет. Вода вновь хлынула, но едва тёплая. Уже не обращая внимания на остальных, я живо подставила руку под белый краник с подписью «Шауэджал». И тут же, получив порцию геля, судорожно намылилась. «Пах, он мало приятно. а от пены защипала кожу, будто разом опалила крапивой. Смыв ее, сразу потянулась за порцией шампуня. Кожу головы тоже немного пощипала, но после ополаскивания стало даже легче, будто сняли тяжелый обруч. Я закончила первый и вышла в центр комнаты. Вода тут же закончилась у всех. и я с отчаянием поняла, что придется стоять под лейкой и ждать остальных, иначе подведу их. Метнулась к своей раковине, схватив зубную щетку, пасту и снова вернулась под душ. Под хлещущей на плечи водой я заторможенно водила щеткой по зубам, отрешенно рассматривая комнату и двух первых женщин, которых видела сквозь пар за перегородками. Шестая стояла, уткнувшись лбом в стену и плакала. Пятая замерла столбом с закрытыми глазами и, похоже, молилась. Еще слышались чьи-то ругательства на немецком и, кажется, итальянском. Все это было до ужаса ненормальным. Неизвестные похитители, немыслимые правила, пугающие будущее. Я боялась думать, просто впитывала глазами окружающее, старалась дышать, чтобы не захлебнуться паникой и ждала. Заметив на часах минуту до выхода, я все же вышла из-под воды, сорвала с крючка у раковины полотенца, быстро обтерлась и взяла свой пакет с одеждой. Это были свободная сорочка и брюки из белой полупрозрачной ткани, тонкой и легкой настолько, что хоть в ней, хоть без нее я ощущала себя голой. Вместо нормальной обуви были одноразовые шлепанцы. На последней секунде сверху раздался такой писк. что я пригнулась, зажав уши ладонями. Однако он быстро прекратился, а створки двери под часами разошлись. В открывшийся проем заспешила азиатка, но, наткнувшись на суровый взгляд Ламары, недоуменно замедлила. — Ты первая? — ядовито спросила главная. Мы все переглянулись, в глазах каждой заметила понимание, что теперь наша жизнь — это точное следование счету. Ходьба по струнке и подчинение всем, даже пока еще неизвестным правилам. На какое-то мгновение это показалось до нелепости смешным, абсурдным, но наконечники палок шокеров угрожающе поблескивали, и я не собиралась испытывать судьбу. Это сон. Такого просто не может быть в реальности. Иначе бы зачем? Зачем им я? Захватила единственная мысль, от которой засосала под ложечкой и одновременно стало легче дышать. Что если просто подчиниться и посмотреть, что будет? Женщины невольно стали выстраиваться в коридоре друг за другом согласно своим новым именам-цифрам. Только Найти, африканка, оскалилась, как дикий зверь, и неожиданно резко толкнув двух женщин на охранников и подбив своего коленом в пах, сорвалась на бег. Ноги у нее были длинные, жилистые, и бежала она быстро и легко, словно всю жизнь тренировалась, но так и не смогла добежать даже до поворота к лифту. В полной тишине выстрелом электродами шокера, впившимися в поясницу, ее остановил приспешник ломары Вой раненого животного пронзил внутренности такой острой болью, что я на миг потерялась в пространстве. Охранники тут же схватили всех за руки и прижали лицом к стене. Но я видела, как девушку затрясло в конвульсиях, что она упала ничком и уже не поднялась. Сердце, кажется, остановилось, холод затопил до корней волос. Мысли заледенели и будто встали колом в извилинах, в плечах жгло от заломленных за спину рук. Кто-то из женщин стал сопротивляться и громко кричать. Затрещали электрошокеры, и несколько из пленниц повалились на колени. У меня перехватило дыхание, но я прижималась щекой к стене и ошеломленно наблюдала за всем, будто бы со стороны, не до конца осознавая, что это может произойти и со мной, что все это может не быть сном, а чем-то необъяснимым, но реальным. И ощущение дежавю снова захлестнуло с головой. Казалось, что очень долгое время я испытывала то же самое, но сейчас не могла ухватиться за воспоминания, ускользающие в темных переулках сознания И когда, наконец, все вокруг замолкли, картинка застыла, Ламара, молча стоявшая все это время в конце коридора, подошла к лежащей на полу Найте, хладнокровно поставила носок ботинка на ее поясницу и склонилась в усмешке. — Я вижу, у кого-то еще не встали мозги на место. Придется разъяснить по-другому. Она кивнула конвою и выпрямилась. Нас тут же схватили за локти и повели по коридору. найти поднял ее охранник, перекинул на плечо, словно невесомый мешок, и понес следом за нами. — Все в лифт! — жестко приказала Ламара. Грубыми толчками в спину нас загнали внутрь. Я вжалась в дальний угол и обняла себя за локти. От сырых волос становилось холодно. Или это было от страха? В животе булькнуло от быстрого подъема. Буквально через несколько секунд лифт остановился. Я настороженно бросила взгляд на створки, но внезапно двери раскрылись с обратной стороны кабины. Ослепленная ярким светом, я вывалилась наружу, не сумев удержать равновесие. ладонь обожгло будто упала на раскаленные угли зашипев тут же вскочила на колени и прищурилась отрезе в глазах но то что предстало передо мной в мгновение обессило и заставило сесть на икры